прошу, пана. Однажды моя специальность превратила меня в международного преступника. Да и Варшавский договор тогда уже был при последнем издыхании. Может, статься, я нанес ему последний удар тупой лопатой. В 1990 году во Франции и Бургундии мы познакомились с одной блистательной полькой. Нас к себе пригласила и приветила община экуминистов, поскольку это тоже позвали. Экуминисты вели себя очень демократично, но даже они делали ей замечание «прикройте шейку, прикройте спинку, а лучше грудку». Больно яркие были формы, сплошной эффектный рельеф. Бургундии ей стало мало, и она прикатила в Питер. В Питере у нее то ли уже был, то ли образовался настоящий Андрейка, подозрительный молодой человек с усиками. Они думали пожениться по глубокой любви, Хотя меня не покидала мысль, что Андрейка просто хочет удрать куда-нибудь от греха подальше или к греху поближе. В общем, они захотели нас в гости, мы пришли, и жаркая паня обратилась ко мне с просьбой. У нее был не в порядке паспорт. По-моему, она опоздала с выездом и просрочила визу или еще что. Хотя я не помню, чтобы в 90-м году кто-то требовал польскую визу или в Польшу нашу. Ну, наплевать, не в этом суть. Суть в том, что она просила у меня печать себе в документ. Пускай, дескать, пограничники знают, что опоздала она не просто так, а потому что была у врача. «Поставь!» — соблазнительно мычала она. «Я никак не мог взять в толк. Причем тут я?» «Что тебе поставить? Мой фиолетовый анонимный штамп?» «Да!» «Ну зачем?» «Неважно. Поставь, прошу тебя!» «Писать ничего не буду», — предупредил я. «Не надо!» Я раскрыл ее паспорт и впечатал в него невропатолог. Она была совершенно счастлива, и даже Андрей Косурово улыбался, одобрял. «Больше я о них ничего не слышал. Мне до сих пор чудится жаркое собачье дыхание. Много лет прошло, но Джуль Барс уже взял мой след, он сильно одрехлел, и потому расплата затягивается».